«Сюрпризы мистера Кадогана!» Старик встретил его стоя, опершись на свой стол. Найденов думал увидеть его мрачным, недовольным, но Кадоган, напротив, казался совершенно спокойным. «Теперь вы видите, чего стоят все ваши констебли!» гневно произнес Найденов, едва переступив порог. «Под самым носом у них, в центре Лондона, крадут человека!» «Да-да-да, это очень неприятно», — сказал Кадоган, но Найденов не уловил в его тоне огорчения. «Вы выбрали очень удачное время для визита», — продолжал Кадоган. «У меня есть для вас сюрприз». Он подошел к обитой сукном маленькой двери позади своего стола и распахнул ее. На пороге показался пастор Зуденшельд. Взгляд его темных глаз с нескрываемой радостью остановился на лице найденного. Зуденшельд подошел к нему с протянутой рукой. — То, что вы сделали за меня на острове, — сказал он своим ровным грудным голосом, — заслуживает удивления. Он почтительно поклонился. До самой могилы можете считать меня своим неоплатным должником и самым верным слугой. Найтенов крепко пожал ему руку. «Откровенно говоря, — сказал он, — я был совершенно уверен, что эти бандиты замучили вас. Очень, очень рад видеть вас живым и, кажется, здоровым». «Господь не покидает своих верных сынов», — тихо произнес Зуденшельд и застенчиво улыбнулся. «Иногда он совершает для них даже чудеса». «Думаю, что на этот счет мистер Найденов держится особого мнения», — улыбаясь, сказал Кадоган. «Но могу вас поздравить, мой дорогой мистер Найденов, вы свободны. Появление мистера Зудан Шельда. — Гарантия вашей безопасности. — Это известие запоздало ровно на сутки, — грустно произнес Найденов. — Будь я в городе вчера, с моим другом не случилось бы такого несчастья. «Да, — Да-да, это ужасно, — вздохнул Зуденшельд и вопросительно посмотрел на Кадогана, будто ждал, что тот рассеет их сомнения заявлением, что Житков найден. Кадоган пробормотал что-то невнятное и поспешил подвинуть гостям папиросы. «Курите, пожалуйста!» «Итак, ваша полиция, как у нас говорят, опростоволосилась», — повторил Найденов. «Я всегда интересовался вашим языком», — любезно заметил Кадоган. «В нем есть совершенно замечательное словообразование. Например, то, что вы сказали сейчас по-английски, нужно было бы передать так «to get disavowed». «Стать с неприбранной головой!» «Первое, что я сделаю, пользуясь свободой, посещу мисс глан сказал Найденов, не реагируя на лингвистические изыскания Кадогана. Кадоган покачал головой. «Едва ли это вам удастся? Мне только что передали просьбу норвежского посольства принять меры к розыску мисс элли Гланн». «И она...» Кадоган не услышал вопроса. «Однако, господа, как мне неприятно, — сказал он и протянул Найденову руку, — боюсь быть назойливым, но если вы не хотите тратить время на поиски пристанища, рекомендую недорогой, но вполне корректный пансион миссис Дьюди, совсем недалеко отсюда. Впрочем, может быть, вы предпочитаете большой отель, в таком случае не беспокойтесь» холодно ответил найденов если вас устраивает заведение миссис дьюди тут он запнулся ему показалось знакомым только что произнесенное имя миссис дьюди миссис дьюди он потер лоб и вдруг проговорил обращаясь к кадогану мне нужен сегодняшний номер ивнинг стар кадоган протянул ему газету пробежав первую полосу найденов нашел Полисмен находится в комнате пансиона миссис Дьюди, куда его принесли прохожие по инициативе пастора. Подняв глаза на Зуденшальда, Найденов понял, что тот внимательно наблюдал за ним. Найденов вопросительно глядел на пастора, ожидая ответа на свой безмолвный вопрос, но Зуденшальд молча поклонился и вышел. Кадаган поднялся из-за стола, давая понять, что свидание окончено. «Если вам нужен провожатый до пансиона, благодарю вас», — резко ответил Найденов. «Я найду дорогу сам». Промозглая сырость осеннего Лондона сразу охватила Найденова. Он поднял воротник пальто и плотней надвинул шляпу. «Дождь лил, как из ведра». Вместо ярко освещенной улицы, которую ожидал увидеть Найденов, он совершенно забыл о затемнении, ему пришлось спускаться прямо в темный провал, откуда неслось шипение шин невидимых автомобилей.